Наталья Лискова. «И я там был, мед, пиво пил». Бытует мнение, будто россияне – самая невоздержанная в употреблении алкоголя нация в мире. История свидетельствует об обратном. Наши предки знали лишь два напитка такого рода – пиво и медовуху, да и те были слабоалкогольными, а употреблялись исключительно по особым случаям. Мед и хмель считались продуктами, достойными особого отношения и поклонения. Именно поэтому в их честь был назван один год 12-летнего цикла древнеславянского календаря, символами которого были растения и продукты из них. Итак, 2015 год, год меда и хмеля. Мед знаком человечеству с незапамятных времен. Вероятно, это был первый десерт, которым смог полакомиться древний человек. Достоверно известно, что дикий мед добывали еще 15 тысяч лет назад, О чем свидетельствуют рисунки, выбитые на стенах пещер, жилищах первобытных людей. Древнеегипетские папирусы повествуют о том, что пчеловодство было во времена фараонов весьма почетным занятием. Достаточно сказать, что начиная с 3200 года до нашей эры на гербе фараонов присутствовало изображение пчелы. Улии, напоминающие по конструкции современные, появились примерно за 7-8 веков до нашей эры в Древней Греции. Греки впервые стали делать в них перегородки и эффективно регулировать отбор излишков меда. Тогда же в Афинах был принят специальный закон, регламентирующий, что пасеки не должны размещаться ближе, чем в 275 метрах друг от друга. Первым научным трудом, посвященным пчелам, можно считать многотомное произведение «Анабазис» греческого ученого Ксенофона, еще 2400 лет тому назад описавшего жизнь пчелинного улья, а также поведавшего о лечебных свойствах меда. Эти исследования продолжил знаменитый философ и ученый Аристотель, который и сам занимался пчеловодством. И кормит, и лечит. Древние медики справедливо приписывали меду различные целебные свойства. Они называли мед эликсиром молодости. Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ утверждал, что в меде сочетаются лечебные и профилактические свойства. А прославленный математик Пифагор, доживший до 90 лет, писал, что нибудь меда он не достиг бы этого почтенного возраста. В могучую силу меда, способствующую продлению жизни, верил и гениальный врач средневековья Авиценна. Он писал, если хочешь долго жить и сохранить молодость, то обязательно ешь мед. Его прекрасные свойства около трех тысяч лет назад воспевал и Гомер в Илиаде и Одиссее. В Лиаде он подробно рассказывает, как Агамеда готовила для греческих воинов освежающий медовый напиток — кикион. Древнеримский поэт Овидий высказывался о пище, которой должен питаться человек так. «Чистая влага молочная в благовонные соты сладкого меда, что пахнет душистой травой, тмином, не запрещается вам. Расточительно щедро все блага вам предлагает земля». Юлий Цезарь, присутствуя на обеде у сенатора Поля Румилия, праздновавшего столетнюю годовщину своего рождения, спросил, какое средство употреблял он для поддержания силы тела и духа. На что получил ответ. Внутрь мед, наружно масло. А Наполеон Бонапарт использовал пчелу как символ империи после коронации в 1804 году. Пчела символизировала трудолюбие, продуктивность, эффективность, а также была эмблемой бессмертия. То, что пчеловодство – это целая наука, подтверждает, кстати, и новейшая история. В 1973 году австрийский ученый Карл Фриш стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины за свои исследования поведения медоносной пчелы. Его книга «Из жизни пчел» до сих пор является настольной для экологов и пчеловодов. «Не хлебом единым, но и медом» Доподлинно неизвестно, когда появился мед на Руси. Ближе к южным пределам, в районах древней Скифии, в бескрайних липовых лесах, в дуплых деревьев и в расщелинах скал роились несметные полчища диких пчел. Нетронутые цивилизации древнерусские леса были благоприятны для их обитания. Так, по наблюдениям некоторых иностранцев того времени, Русь дословно «текла медом». Более тысячи лет назад, в 911 году, Между греческим императором и князем Олегом был заключен договор о торговле. Главными продуктами торговли стали воск и мед. А в 945 году подобный договор заключил уже князь Игорь. Однако князя убили древляне за то, что потребовал с них дополнительную дань. В Киеве осталась его жена, княгиня Ольга, с маленьким сыном Святославом, который по возрасту еще не мог править княжеством. Хитрые древляне решили в срочном порядке выдать ее замуж за своего князя, чтобы завладеть всей Русью. С этой целью они прибыли в Киев. Ольга, как гласит легенда, любезно приняла делегацию и дала предварительное согласие на такое замужество. «Любезно мне ваша речь», — сказала Ольга. «Мужа мне все равно не воскресить, а в залог нашего союза зову вас на почетный пир» и велела наварить побольше хмельного меда. А на утро потребовала к себе еще не протрезвевших древлян. Поскольку идти самостоятельно они не могли, Ольга наказала своим слугам посадить их в ладью, на которой они прибыли в Киев, и нести ее на руках. Древляне светились от гордости. Но едва русичи внесли ладью на княжеский двор, как гости были сброшены в глубокую яму, которую повелела за ночь вырыть княгиня Ольга. «Хороша ли вам честь?» спросила Ольга, наклонившись над ямой, а потом приказала закопать заживо всю делегацию. Больше древляне в Киев не наведывались. История медового месяца. Особой славой на Руси всегда пользовались монастырские меды, а сами монастыри были наиболее крупными их производителями. Особенно возросла роль монастырей в производстве меда после того, как в XV веке московский князь Василий III запретил их варить свободно, отдав выгодный промысел в руки государства и церкви. Все знают, что означает выражение «медовый месяц», а вот откуда оно пошло, известно далеко не каждому. В древности существовал обычай, в соответствии с которым для вступающих в брак специально варилась слабоалкогольная медовуха. Молодые пили ее не только на свадебном перу, но и 30 дней после него. Никаких других напитков пить не дозволялось. Отсюда и пошло это выражение. Обо всем этом и многом другом можно узнать в уникальном музее меда, существующем при НИИ пчеловодства, что в поселке Рыбное Рязанской области. Это научно-исследовательское предприятие существует с 1930 года. Из опытной станции пчеловодства, которая размещалась в небольшой деревянной избе, оно со временем превратилось в большой институт, окруженный дендропарком, состоящим из древесно-кустарниковых медоносов. Кругом стоят ульи, в которых живут пчелы самых разных пород, а сотрудники НИИ зачастую передвигаются по территории в специальной защитной одежде. Интереснейшую экскурсию по музею, занимающему несколько больших залов, проводит сотрудник НИИ Алексей Дмитриевич Горин, человек, обладающий глубочайшими знаниями о меде и обо всем имеющем к нему отношение. Жаль только, что о существовании музея, Мало кому известно, хотя находится он по дороге в Константиново, куда непрерывно вереницей и движутся автобусы и автомобили, с желающими поклониться есенинским местам. Если на часок свернуть с протаренного маршрута, ничего не потеряешь. Наоборот, обретешь множество новых знаний и баночку ароматного меда от редких пород пчел. Увы, почти никто не сворачивает. нету работников ни предпринимательской жилки» да и посещение музея совершенно бесплатное. Хмельные ванны. Второй герой наступающего года – хмель, род цветковых растений семейства коноплевых. А поскольку специальных музеев в честь него пока не создали, информацию мы решили подчеркнуть в главном ботаническом саду Академии наук, одном из немногих мест, где разные его виды еще выращивают. Происхождение названия растения имеет две версии – восточную и западную. Какая из них точнее, неизвестно. Это растение успешно выращивалось и применялось повсеместно. Пожалуй, наиболее известно свойство хмеля – успокаивающее воздействие. По своим седативным свойствам он почти не уступает валериане. Поэтому многие современные лекарственные средства содержат хмель, в том числе и знаменитый волокардин. В шишечках хмеля содержится вещество, относящееся к классу фитоэстрогенов, растение эстроген, женский половой гормон, что придает хмелю эстрогенную активность. Вот почему считается, что неумеренное потребление пива вредит мужчинам, вызывая у них гормональные нарушения в виде гинекомастии, роста молочных желез. Это, конечно, не значит, что женщинам надо хлестать пенный напиток без ограничений. Все-таки он алкогольный, а для здоровья это не полезно. Но вот небольшие дозы пива, не более 200 мл в день – а также промывание им волос, весьма полезны. Правда лишь в том случае, если вы не страдаете излишним весом. Родина хмеля неизвестна. Предполагают, что впервые он появился на Кавказе или у южных славян. Согласно летописным источникам, на Руси это растение известно с X века. Оно упоминается у Нестора. Хмель в те времена активно использовался для приготовления домашнего пива, браги и меда – медово-хмельного напитка. В XIII веке новгородцы скупали хмель и отправляли его через Ригу в Германию. Так что развитию пивоварения немцы, скорее всего, обязаны нашим предкам. Сейчас мало кто выращивает хмель на своих садово-огородных участках. А зря. Молодые побеги хмеля весной употребляют в пищу как спаржу. Он содержит много клетчатки, витаминов. В народной медицине хмель применяют в качестве снотворного, болеутоляющего и успокаивающего средства при язвенной болезни, нефритах, туберкулезе, гельминтозе, заболеваниях суставов, в виде ван, при гипертонии, атеросклерозе, синдроме хронической усталости. Отвар очень помогает при потере голоса и болях в горле. В дерматологии и косметологии хмель используется как средство против угрей, для укрепления волос, для устранения перхоти. А если не полениться – И вырастить хмель на своем участке или подоконнике, то побеги и листья растения можно заваривать как успокаивающий чай, ополаскивать настоем голову, добавлять его в ванну и делать разнообразные маски молодости. Хмель прекрасно очищает кожу. Если смешать мед и настой хмеля в равных пропорциях и принимать по одной чайной ложке на ночь, запивая теплой водой, здоровый сон и прекрасные сновидения будут вам обеспечены. На весь 2015 год а может и намного дольше. Не зря ведь древние считали мед средством достижения личного бессмертия. И в заключение рецепт. Торт медовый. Для теста. Мука 4 стакана. Яйцо 3 штуки. Сахар 1 стакан. Масло сливочное 150 грамм. Мед 3 столовые ложки. Сода 1 чайная ложка. Для крема. Молоко 1,5 стакана. Сахар 1 стакан. Масло сливочное 200 грамм. Мука 2 столовые ложки. Ванилин на кончике ножа. Ананас по вкусу. Ягоды замороженные по вкусу. Масло растереть с сахаром, добавить яйца, взбить. Добавить мед, соду и поставить на водяную баню, пока масса не поднимется шапкой. Постепенно добавить муку, замесить тесто, поместить на 20 минут в холодное место. Разделить на 8 частей, раскатать испечь 8 тонких коржей. Для крема муку обжарить до золотистого цвета, смешать с сахаром и ванилином. Всыпать в кипящее молоко, при постоянном помешивании довести до кипения. Охладить и добавить в размягченное сливочное масло. Коржи промазать кремом, соединить, сверху посыпать крошкой, украсить замороженной ягодой, кусочками ананасов. Конец статьи.